Азианское царство. За победой, как обычно, последовали торжественные погребения и жертвоприношения, раздача наград и отличий. Добыча захваченных ворбеллах была богатой. Александр, который немало был обязан твердости греческих воинов, еще раз настойчиво подчеркнул свою победу в этой панэллинской войне отмщения. Как гегемон и стратег автократор он упразднил в Элладе все тирании, да то ли поддерживавшиеся антипатром. Жителям Платий он пообещал вновь отстроить их город, который так храбро боролся когда-то против заклятого врага. Даже Кротон- Получил некоторую часть добычи за то, что один из граждан этого города на собственные средства прислал некогда Триеру для войны против персов. Примечание. Триера — военный корабль с тремя рядами весел. Различным греческим святилищам, как, например, храму Афины в Линде, были принесены дары. Особенный интерес вызывает сообщение о том, что Александра после битвы при Гавгамеллах провозгласили царем Азии. Это могло быть сделано только македонским войсковым собранием, что придавало ему значение государственно-правового акта. Термин «царство Азии» входил сначала в титулатуру великих царей Ахеменидов, Первоначально персы не были знакомы с географическим понятием «Азия», поскольку оно греческого происхождения. Царская титулатура обычно включала слова «великий царь», «царь царей», «царь земель», а также в различных вариациях «царь обширной земли» или «царь этой земли», «царь этой обширной земли», «царь этой большой и обширной земли». Однако в своих дипломатических отношениях с эллинами Ахимениды не только познакомились со словом «Азия», но и сами стали употреблять его. Так, в 386 году до н.э. они потребовали от греков весь малоазийский полуостров, по всей видимости, основываясь на том, что он относится к Азии, к их азиатскому царству. Поэтому, вероятно, они называли себя царями Азии, чем хотели сказать, что во всём мире, за исключением Европы, они были великими царями, царями всех земель, ну и так далее. В глазах эллинов границы Азии всё ещё оставались нечёткими, так как по старой географической терминологии она охватывала и Ливию, то есть Африку, а по ещё более поздней – этот континент в ее состав не входил. Этим объясняется и то обстоятельство, что персы господствовали в части Африки, но отнюдь не на всем африканском континенте. Александр уже в первом своем письме к Дарию в 333 году до н.э. требовал признания себя владыкой всей Азии. При этом слово «владыка» звучит здесь еще категоричнее и безусловнее, чем «царь». Кроме того, он уже тогда делал сильный акцент на словах «всей Азии». Таким образом, Александр требовал, по всей видимости, господства над всем персидским царством, а сверх того и над всей Азией, а может быть и африканским континентом. Он обосновывал свои притязания победами в сражениях, которые расценивал как божественный помысел и соизволение богов, К этому впоследствии присоединилось обещанное его отцом Аммоном мировое господство, и, наконец, притязания его были обоснованы еще третьим обстоятельством – провозглашением Македонским войсковым собранием Александра – царем Азии. Его прерогативой всегда было торжественное провозглашение каждого нового македонского царя. Таким же образом, пятью годами раньше был провозглашен и сам Александр. Теперь же войсковое собрание, вероятно опьяненное своей властью и только что одержанной победой, присоединило к его титулу новый, царь Азии, дарованный ему победоносной и уже оторвавшейся от своей родины македонской армии. Что это могло означать? Мы уже говорили выше, что старомакедонские военачальники Филиппа отрицательно относились к безграничной жажде завоеваний и неудержимому стремлению Александра к титулу великого царя. Уже тогда мы намекали, что его стремление стать отцом воинов диктовалось не только велением сердца, но и намерением завоевать расположение войскового собрания, состоявшего преимущественно из крестьян и пастухов всегда более тесно связанных с царем, чем со Знатью. При необходимости эти пастухи и христиане могли составить противоверс неблагожелательно настроенным к Александру военачальникам и Знати. После битвы при Гавгамелах войсковое собрание поддержало Александра, не считаясь с оппозиционными настроениями знати. Царю не составило особого труда внушить своим товарищам по походу желательные для него мысли. В действительности же воины бездумно отступили от своего основного правила. Они отказались от включения азиатских завоеваний в состав македонской территории и признали азиатское государство и азиатское царство Александра, независимыми от Македонии. Кроме того, они объявили себя готовыми ко всем воинам, которые еще предстояло вести для завоевания этого азиатского царства. Если бы Александр захотел, он мог бы с этой минуты включить в свои завоевательные планы Индию или даже всю Африку. От него зависело, насколько он захочет расширить щедро дарованный ему воинами титул. Итак, войсковое собрание, провозгласив Александра царем Азии, также слепо подчинилось желаниям Александра, как вскоре и его действиям, направленным против Филоты и убитого Александром Клита. С помощью войскового собрания Александр в последующие четыре года полностью подавил сопротивление командных лиц. Только в Индии и на обратном пути из Индии воинам стало по-настоящему ясно, что за решение они приняли в своем упоении победой. Тогда в описи они взбунтовались. В дальнейшем мы покажем, как царь Азии, перестав нуждаться в своих македонских отрядах, отослал на родину из описа тех самых людей, которые в Гавгамелах были так покорны его воле. В этом смысле государственная акция, совершенная в Гавгамелах, свела на нет независимость македонской армии, верной и преданной Александру.